Привет, это Лена Друма, дипломированный психолог и успешный практик. И я написала для тебя и записала в аудиоформате книгу «Ты сама себе психолог». Потому что случаются в жизни моменты, когда каждый из нас нуждается в поддержке, совете, понимании. Человеке, который просто будет рядом, выслушает, безоговорочно поверит и поддержит, пожелает счастья. И я не могу быть рядом с тобой каждый раз, когда нужна. Поэтому я написала для тебя эту книгу. Она станет твоей настольной. Будет поддержкой и опорой в тех ситуациях, когда это будет необходимо. Эта книга поможет создать и укрепить новые нейронные связи в мозгу и разобраться в отношениях с людьми, деньгами, карьерой и, конечно же, мужчинами. Иногда, даже спустя год после моего тренинга, клиентов догоняют инсайты. Это нормально, подобные знания и практики не усваиваются за один день. Со временем ты почувствуешь, как необходимая информация все больше и больше входит в твою жизнь, укореняется в твоём сознании. Ты начнешь по-другому реагировать на действия окружающих, более эффективно коммуницировать с мужчинами, больше зарабатывать. Ты научишься слушать своё тело и понимать, что если ни с тобой ни с сего поднялась температура или возникла боль в спине, значит, нужно искать причину в голове. В этой книге собран мой опыт за 10 лет практики. Упражнения, которые я предлагаю, доказали свою эффективность в работе над собой. Я хочу помочь тебе прокачать те сферы жизни, которые ты хотела бы изменить к лучшему. Для того, чтобы получить желаемый результат, нужно соблюсти два простых условия. Первое. Будь готова к новому опыту. Это не значит, что нужно слепо верить всему, что я говорю. Нужно просто открыться новым знаниям и умом, и сердцем. И второе. Пройди путь до конца. Прочитай книгу целиком и выполни все предлагаемые практики. Я не обещаю волшебные таблетки. Я не обещаю, что как только ты прочтёшь эту книгу, твоя жизнь так «раз» и переменится как по мановению волшебной палочки. Но я гарантирую, если ты выполнишь все задания, которые я для тебя подготовила, пропустишь через себя и отфильтруешь информацию, которую я дала, ассимилируешь новый опыт интегрируешь его в свою жизнь, настанет тот день, когда ты сможешь получить желаемое. А теперь давай руку и вперед, я с тобой. Шампанское тоже захвати, на всякий случай.